Глава тридцать девятая. Элли. Студентам вроде меня, на первом курсе жившим с соседями, на втором предоставили прекрасные просторные отдельные комнаты. Мне нравилось уединение. Моя бывшая соседка стала слишком любопытной. Однажды она попросила одолжить ей тампон, и я сказала, что никогда ими не пользуюсь. Она закатила глаза. «Ну, прокладку, значит?» «Прости», — резко ответила я. У меня не бывает месячных». «Что-что?» Мне следовало держать рот на замке. Но правда заключалась в том, что после происшествия с Майклом они прекратились и больше не возвращались. Я пожала плечами. Вот такая штука. «Но... Как же ты собираешься однажды завести детей?» «Я не хочу иметь детей». «Почему?» «Дети...» Слишком большая ответственность. Соседка бросила на меня странный взгляд. «А ты вправду не такая, как все, да?» «Наверное, она права. Я не вписывалась в студенческие компании. Они были такие счастливые, такие беззаботные. Все они, похоже, сидели на таблетках и имели связи на одну ночь. Они вели себя глупо, не осознавая возможных последствий. Один приятель моей соседки как-то наспор спустился по стене из окна башни. «Идиот», — сказала я ему в глаза, — ты мог убиться или упасть на кого-нибудь. Соседка перестала занимать мне место за ужином. Мне не нравилось, как они все шепчутся обо мне. Может, поэтому я и приняла следующее приглашение Роджера на велосипедную прогулку. И последующее тоже. Вскоре это стало регулярным событием по выходным. Я полюбила чувство свободы от езды по прекрасным просторам Бергшира, с их лесами и тропами, мимо буковых деревьев, под серебристыми березовыми ветвями шумящими над головой иногда мы обедали в пабе и серьезно обсуждали прочитанные романы. я проходила стадию увлечения творчеством джейса патрика данлеви и была буквально одержима его романом человек с огоньком писатель ирландец американского происхождения один из представителей американской ветки черного юмора поначалу я уклонялась от расспросов о своей семье когда роджер настоял Я изложила урезанную версию, не упоминая ни Майкла, ни Хайбридж, закончив правдой о том, что в мире нет никого, к кому я могу обратиться. «Очень сочувствую», — сказал он. «Ну, теперь ты не одна». На мгновение мне показалось, что он собирается меня обнять, но он этого не сделал. Я испытала одновременно облегчение и разочарование. Роджер тоже немного рассказывал о своей прошлой жизни, хотя у меня сложилось впечатление, что когда он рос, с деньгами в его семье было туго. Он также упомянул, что первым из своих родных поступил в университет. Зимой мы ходили на прогулки. Однажды, когда я поскользнулась на ледяном склоне, он поймал меня за руку. В этот раз от его прикосновения я ощутила тепло и безопасность. «Можешь не убирать руку, если хочешь», — сказала я. «Уверена?» — я молча кивнула. Дальше этого он не зашел. Я была благодарна. Роджер также познакомил меня с творчеством Леонардо Коэна, чьи душевные песни нравились мне больше группы капентерс Я сидела на полу квартиры Роджера, опираясь головой на его бедро. Но всякий раз, когда он порывался обнять меня, я отодвигалась. «Прости», — сказала я. «Мне вдруг вспомнился Питер в саду Дэниелсов. Я еще не готова». Он выглядел скорее удивленным, чем раздосадованным. В благодарность я старалась сделать то, что, по моему мнению, могло ему понравиться. Я купила кулинарную книгу Маргарет Паттен и приготовила по ней свой первый стейк и пирог с почками. К сожалению, я забыла, что начинку нужно отварить, прежде чем добавлять в тесто. Но Роджер все равно съел и не умер. Шли месяцы, приближалась сессия. На третьем году обучения я вдруг запаниковала. Я знала, что хорошо потрудилась, проштудировала кучу литературы, но что, если я гляну на экзаменационный билет и ничего не смогу ответить?» «Такого не случится», — уверял Роджер. Однако страх продолжал расти. Корнелиус предупреждал меня о таком. «Твои действия перед инцидентом с Майклом, помимо всего прочего, привили тебе чувство, что ты неудачница». Мы много работали, чтобы помочь тебе осознать, это не так. Но ты можешь обнаружить, что эти эмоции возвращаются, когда ты сталкиваешься с крупным испытанием. Сказал он мне незадолго до того, как я покинула Хайбридж. Он был прав. Я еле смогла войти в экзаменационную аудиторию. Когда я посмотрела на перевернутый билет, мне показалось, что он растворяется на глазах, тает, исчезает. Меня прошиб холодный пот. «Нет». Я с трудом поднялась на ноги, вцепившись руками в край стола, чтобы не упасть. Наблюдатели встревоженно смотрели на меня. «Я не могу!» — выкрикнула я. Все лица в помещении обернулись ко мне. «Это та чудачка!» — прошептал мальчик из моего общежития. Кто-то вывел меня наружу. Роджер стоял в коридоре. Позже я узнала, что он только что принимал другой экзамен. «Я не могу!» — повторила я в истерике. «Все ты можешь!» Он обнял меня за плечи и вывел из здания. Роджер отвел меня в медицинский центр. Там имелись специальные помещения для тех, кто не хочет сдавать экзамен в общем зале, сказал мне он. Я узнала несколько лиц, в том числе высокомерного и очень умного мальчика из своей семинарской группы. Мне предоставили отдельный кабинет. Без давления экзаменационной ситуации я смогла перевести дыхание. Я безостановочно писала, пока не устала рука. Впоследствии я чувствовала себя ужасной дурой, но Роджер успокоил меня. «Страх перед экзаменами — ужасная штука, такое случается со многими». «Я боюсь всего», — сообщила я ему. «Я вижу», — произнес он, поглаживая мою ладонь. «Но теперь с тобой все в порядке». К тому времени мы уже находились в его комнатах, А я была так взвинчена, что даже не помнила, как мы туда попали после экзамена. Посредине стоял современный белый кожаный диван. Мы сидели на нем, рядом. «Тебе нужно успокоительное», — заметил Роджер, зажигая сигарету. «Интересно, а куда делась трубка?» «Вот, попробуй это». Я не курила, но затянулась. Он оказался прав. Через секунду мой страх улетучился напрочь. «Ты такая красивая». пробормотал он. «Никто никогда не говорил мне этого раньше. Мне льстило, что такой мужчина, как Роджер, меня хочет. Мне все еще не очень нравились его прикосновения, но было приятно, что за мной ухаживают, что мной восхищаются. А кроме того, я никогда бы не сдала экзамены, если бы он меня не спас. Я ему задолжала». Через два месяца меня начало тошнить по утрам. «Да ты беременна», — воскликнул Роджер, обнаружив меня, склонившийся над унитазом. «Откуда ты знаешь?» Кусочком туалетной бумаги он нежным движением стер рвоту с моих губ. «Я вижу все признаки. Его лицо сияло. По-моему, у тебя и грудь стала больше». Затем он нахмурился. «Но ты говорила, что не можешь иметь детей?» «Думала, не могу», — всхлипнула я. Из-за того, что у меня давно не было месячных, я полагала, что не способна к зачатию, и меня это вполне устраивало. Взвалить на плечи ответственность за жизнь ребенка – это казалось для меня чересчур. Однако теперь мой худший кошмар, или один из них, становился явью. Как такое могло случиться? «Вы, должно быть, забеременели как раз в момент, когда ваше тело решило вновь начать менструации», – сказал доктор. Я поняла по его неодобрительному лицу, что он читал мои медицинские записи. Он знал. Роджер настоял на том, чтобы пойти со мной. Вдруг доктор проговорится. По моей коже поползли мурашки ужаса. «И что вы собираетесь делать теперь?» Лицо доктора оставалось суровым. «Поженимся, разумеется», — твердо сказал Роджер. «Ведь так, Элли?»